Мать тихо ахнула, увидев серебряные застёжки для плаща и подвески, невиданное богатство. Ахальдер низко поклонился родителям и начал что-то быстро говорить, долгожданно пересказала его речь по-словенски. Если покажется, что выкуп слишком мал, он обещает потом привезти больше, и ещё сказал, что никогда не обидит Зарянку, будет любить её и беречь. А когда у неё родится сын, он позволит ей дать ему второе славенское имя, какое она пожелает.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 Долгожданно глянула на неё, заметила тревогу и смущение на лице невестки. Надёжа снова вздохнула. Замолви перед мужем словечко. «Пусть возьмёт с собой на север брата моего, Лешко. Он всю жизнь бродит по свету, ищет своё место, да нигде не находит. Прошлой осенью притёк в Радонец, еле живой, с трудом оклемался, а теперь и здесь ему не в моготу. Жалко мне его, понимаешь? Отчего жалко?»